Глава 78. А сыновья Ольги ненадолго переживут ее саму. Улеп, видимо, все же знал нечто такое, о чем не полагалось знать Святославу, потому что ушел с ним в Переославец. Это город на территории нынешней Румынии, вблизи города Тулча. Вот там начались для князя Святослава неприятности. В это время к власти в Византии пришел Иоанн Цемисхий, убивший при поддержке императрицы Феофана Никифора Факум. Феофана, помогая Иоанну проникнуть в спальню императора, рассчитывала, что любовник потом женится на ней, и смена власти будет просто означать смену мужчины в ее постели. Не вышло. У Иоанна Цемисхия хватило ума не связываться с красоткой отправивший на тот цвет ни одного человека. Он попросту сослал ее саму в монастырь на Принцевы острова, а женился на той самой Феодоре, за которую неудачно сватала княгиня Ольга своего сына Улеба. Новый император Иоанн Цемисхий был очень опытным и хитрым. Не только в спальне императрицы, он был отличным полководцем. Нашла Касана камень. Святослав схлестнулся с Иоанном. Не победил никто. Но пришлось грекам снова просить мира и давать дань. Он был заключен почетный мир, признававший боевую ничью. Святослав не учел одного. Греки полагались не столько на силу своих легионов, сколько на ловкость дипломатов, способность подкупить кого угодно. Еще при жизни Ольги подкупленные Византией Печенеги, приступили к Киеву. Князь примчался срочно выручать мать и сыновей, но на этом предательства не закончились. Историки исписали немало бумаги, пытаясь разобраться, почему же так странно вел себя князь Святослав перед гибелью. Его дружину, возвращавшуюся из Переославца, встретили у днепровских порогов Печенеги а русским пришлось на порогах зимовать. Согласно летописной версии, часть дружины под руководством Свенельда ушла на конях в киев полем, а другая с самим князем осталась. Оголодавшие за зиму весной русские достойно сразились с печенегами. Но удача на сей раз была не на их стороне. Святослав в битве погиб, и печенежский князь Куря сделал из его черепа себе чашу для вина. Это летописный вариант. Здесь много но. Почему вся дружина не могла уйти, как и Свинельт? Почему воевода не прислал весной никакой помощи князю? Почему печенеги, никогда не сидевшие с Сиднем Зиму в суровых условиях, на сей раз не двинулись от порогов, но и не напали на русских до весны? Ждали чьего-то распоряжения? Почему Святослав приказал убить своего брата якобы за принятие христианства? Странно, князь, хотя сам и был язычником, к христианам относился спокойно. Мало того, Свенельд увел христианскую часть дружины в Киев, оставив Святослава с языческой. Такое ощущение, что князю некуда было возвращаться. Святослав якобы пообещал разрушить все христианские храмы, когда приедет в Киев. Что случилось в столице за время его отсутствия? Почему Улеп, никогда не ходивший со старшим братом, вдруг отправился с ним в опасный поход? На кого действительно остался Киев? Нельзя же принимать всерьез слова летописи о том, что Святослав поделил русскую землю, отдав Киев и Ярополку, Олегу древлян, а Владимира отправив в Новгород. Если верить той же летописи, то Ярополку было 12 лет, Олегу 10, а Владимир был совсем малышом. А может, все так, да не совсем. Если был уже взрослым Ярополк, и княгиня его все же крестила, то сын составлял настоящую оппозицию отцу-язычнику. Может, христианская община в Киеве была уже столько сильна, что противостояла и самому князю? Тогда Ярополку совсем ни к чему было возвращение беспокойного Святослава в Киев. Вспомним, что именно к нему ушел Свинельт и ему служил впоследствии, позже поссорив Ярополка с братом Олегом. Может, не зря отослал Святослав некрещенного Владимира в Дальвики Новгород, где взять его было тяжело. Так и произошло, когда через пять лет, по наущению все того же Свинельда, началась братоубийственная война. Владимиру пришлось спасаться даже из Новгорода, удирая за море. Он вернулся с варяжской дружиной. Язычники-варяги помогли князю справиться с братьями и Киевом заодно, а князь вместо благодарности отправил их на Византию, предварив сообщением грекам, о подходе варяжской дружины и требованиям ни в коем случае не возвращать обратно. Вполне в духе того времени. Но вернемся к Святославу. Конец его жизни запутан не меньше, чем рождение. Ясно, что княгиня Ольга что-то скрывала от сына. Но по-своему пыталась защитить его, настаивая, чтобы остался в Киеве. Князь был очень умен, и не мог не видеть соотношения сил в столице. Может, дележ русских земель между сыновьями был просто попыткой успокоить бояр? Отвести удар от Владимира? Ведь Святослав оставлял себе право называться великим князем, то есть оставался во главе всего государства, а сыновей лишь сажал по отдельным городам может, и переносил свою столицу князь подальше от Киева по той же причине. В таком случае не только трудные годы после гибели князя Игоря, но и конец жизни княгини Ольги был очень тяжелым. Сначала она, христианка, была вынуждена жить по законам язычества, потому что в Киеве была сильна власть волхвов. Потом, при сильной христианской партии, Оказалось между двумя сыновьями, один из которых отказывался креститься, а второй, хотя и крещенный, был слаб. Странная картина. Страна в основном языческая, дружина тоже. Князь-язычник завоевал все новые и новые земли для своей страны. А в столице среди его ближайших людей-христиан усиливалось противостояние ему. Об этом не могла не знать княгиня. Кого бы из сыновей она не любила больше, все равно это ее сыновья. И встать на сторону любого из них княгиня не могла. Крестила ли она и Ирополка, и Олега? Неизвестно, но Владимир остался язычником, это точно. Он крестился позже сам и крестил Киев. В Византии победила Русь, но не силой своих легионов, даже не ловкостью дипломатов, а новой религией. После Святослава все князья были в той или иной степени подчинены Константинополю. Ни один из них толком с Царьградом не воевал. И от участия Болгарии, распавшейся под давлением Византии, Русь спасло только то, что сильно ослабла сама Византия. Огромную роль сыграла в этом бескровном завоевании святая княгиня Ольга, одна из первых христиан Руси. За привнесение на Русь новой веры княгиню причислили к лику святых и поклоняются ей и поныне. История жизни княгини Ольги значительно подчищена, начиная от ее рождения и до последних дней. Ясно одно. Эта женщина сыграла большую роль в судьбе Руси. Сначала твердой рукой, удержав страну после гибели мужа, а потом принеся на Русь христианство. Считается, что ее внук, князь Владимир, долго размышлял, решая, какую религию для своей страны выбрать. Владимир, вероятно, и выбирал. А вот киевские бояре давно выбрали. Недаром же крестил оптом князь только простолюдинов, А своих лучших мужей в речку не загонял. Они были явно крещены уже при Ольге. И этим определили подчинение Руси византийскому патриарху, а значит и императору, поскольку власть духовная в Великой Империи была на посылках у власти мирской. Княгиня Ольга умерла 11 июля 969 года. Похоронив мать, князь Святослав вернулся в Переославец завершать начатое. Но это уже совсем другая история. Закончилась мирская жизнь великой женщины, первой, осмелившейся встать во главе страны. Сделала ли она это только из жажды власти? Возможно. двигало ли вообще ею это чувство? Наверное. Несомненно, одно. Княгиня оставила очень заметный след. Недаром ее помнит народная молва. Ведь на Псковщине до сих пор показывают... Ольгины места, даже Ольгины сани. В одной из книг написано, что она не правила, а управляла правлением. Да нет, похоже, правила. Правила при мужем, когда тот по полгода отсутствовал в Киеве. Правила после его гибели. Правила за сына, которого тяготила власть, не связанная с походами. Сознательно ли отодвигала княгиня Ольга сына от власти в Киеве? Тоже возможно, скорее всего. Совсем не ребенком тот был в год гибели отца. Просто княгиня-мать крепко держала в своих руках хозяйственное управление Киевом и вряд ли желала, чтобы ей мешал даже собственный сын. Вероятно, и Святослав чувствовал, что мать распорядится более толково. Он никогда не пытался отобрать у нее право распоряжаться Киевом. Даже земли между сыновьями поделил только после смерти княгини Ольги. Но мать не видела ничего дальше Днепровских порогов. Знала только свою Византию. А сын оказался более прозорливым, но менее везучим. Говорят, останки святой княгини может увидеть только тот, кто искренне верует. Не будем касаться ее заслуг перед христианской церковью. Сейчас речь о мирских делах. Княгиня Ольга сумела заметно изменить Русь. Но помним мы ее по месте князю Малу, да по птичкам, сжегшим искоростень. Интересно, почему? Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.